Глава двадцать вторая За спиной послышался треск, и Освер развернулся, чтобы посмотреть, что там творится. На всякий случай, приготовившись открыть портал, по телу Инги продолжали скользить молнии, срываясь во все стороны. Попадая в щит, они прогибали его. Такой силы были удары. Настоящая гроза прямо в комнате. Всего за несколько мгновений комната была уничтожена. Грохот о б в а л и в ш е й с я стен ы заглушил появление повелителя. Теперь тут гулял ветер, разгоняя пыль. Зато внутренний двор предстал как на ладони. Колдуну даже было видно, как бегут по двору стражники. Что здесь происходит? Прогремел э й н а р появившийся в комнате через портал, а с в е р Я просил тебя держаться от Инги подальше, рыкнул он. Что ты натворил? Повелитель глазам своим не верил, а посмотреть было на что. Не каждый день от комнаты во дворце остаются руины. Стекла выбиты, кровать треснула пополам, очередная люстра хрустит под ногами осколками, стены в непонятных трещинах, а в потолке дыра. Хорошо, что не насквозь. Ветер уносит остатки дыма прямо через отсутствующую стену. Испуганная Инга стоит посреди комнаты и прижимает к груди сжатую в кулак руку, глядя на к о л д у н а потемневшими от страха глазами. А в ее волосах вспыхивают искры. Зато она цела и невредима, в отличие от Асфера. У дракона волосы всклочены, на одежде прорехи, щеку р а с с е к л а довольно глубокая царапина. В глазах шок и растерянность. Растерянный Освер такого э й н а р припомнить не мог. Последний раз спрашиваю, что здесь произошло? Угрожающе п р о ш и п е л повелитель. Она молниями бьется, воскликнул Освер несколько обиженно и с опаской свернул щит. А нечего было хватать меня, рявкнула Инга. Я просила не трогать меня. Да ты пустышка! к о л д у н от раздражения тоже зашипел. Красивая пустышка, а не искра. Сам дурак, резко ответила Инга. Асвер хотел было что-то сказать, но ему не дал Эйнар. Инга, что у тебя в руке? Взгляд з о л о т ы х глаз прожигал. Покажи. Девушке пришлось подчиниться. Вытянув руку, она медленно разжала кулак. На раскрытой ладони внутри серо-голубого камня успокаивались молнии. В комнате повисла тишина. Все даже дыхание з а т а и л и и только гуляющий по комнате ветер возмущенно свистел. Оба дракона, застыв статуями, не сводили глаз с камня. Но она же, она же пустышка. Колдун был ошарашен. Этого не может быть. Пустышка с драконьим сердцем в руке. Тихо проговорил э й н а р Асвер, ты как никогда близок к потере головы. Но этого не может быть. Снова тихо проговорил Асвер. Эти камни уже несколько тысячелетий никто не мог найти. И колдун, и повелитель не сводили глаз с камня, лежащего на раскрытой ладони Искры. Сердце дракона, артефакт правителей, камень истинных пар, появляющийся только в храме. Колдун медленно, с опаской. Подошел к Инги и протянул руку, чтобы дотронуться до камня. Девушка вздрогнула, и во с в е р а полетела молния. Вот ты видел, возмущенно воскликнул он, обращаясь к Эйнару. Она меня бьет молниями и снова сделала дырку в камзоле. Рявкнул он, демонстрируя новую дыру на рукаве. Мой лорд! На пороге комнаты толпились воины. Назад! твердо приказал Эйнар, даже не повернувшись. Я сам разберусь. Эйнар, распихивая драконов в комнату, пыталась ворваться далее. Что она творила это безумное? Истерично воскликнула она. Убери ее из дворца, она опасна! Завизжала драконица. Далее, покинь комнату. Эйнар развернулся к сестре и указал на дверь. Но все вон. Асвер, поставь барьер, чтобы никто сюда и хвоста не сунул. Пока колдун устанавливал защиту, повелитель еще раз медленно осмотрел комнату. К сломанной балюстраде и люстре теперь добавился масштабный ремонт. Готово, отчитался колдун, повертел головой в поисках стула, но плюнул и уселся на пол. Искра разнесла все. Вот эта мощь, но откуда? Мне очень интересно, откуда у искры сердце дракона. Но еще меня интересует, что ты делал в ее с п а л ь н е э й н а р тяжелым взглядом сверлил колдуна, в золотых глазах полыхало пламя, зрачки стали узкими, а в голосе низкие рычащие ноты перемежались с шипением. Извиниться пришел, честно ответил колдун за поцелуй на балконе. э й н а р сжал руки в кулаки. Ты хотел, чтобы я стала твоей любовницей? воскликнула Инга, не сдержавшись. Колдун вновь получил разряд. Ну, он потёр ногу, в которую угодила молния. Не маши руками. Любовницей? Да я просто предложил. Инга отказалась. Колдун сложил пальцы, готовясь открыть портал. Он прямо чувствовал исходящую от Эйнара агрессию и хотел убраться подальше. Давай потом это обсудим. А, Инга, откуда у тебя этот камень? Быстро сменил он тему. Если не поможет, придется бежать, спасая голову и хвост. э й н а р перевел взгляд на встрепанную искру и внимательно оглядел ее с ног до головы. Цвет ее глаз сейчас в точности совпадал с цветом граненых камней на его венце. Покажи камень, коротко приказал он. Инга вновь протянула сердце дракона на раскрытой ладони, с изумлением наблюдая за тем, как повелитель медленно протягивает руку. И когда его пальцы почти коснулись камня, она зажмурилась от испуга, что сейчас и его шарахнет. э й н а р не стоит, подал голос колдун предостерегая. Но повелитель не отреагировал. Инга открыла глаза, когда почувствовала прикосновение его горячих пальцев к своей ладони. Где ты его взяла? спокойно спросил э й н а р Нашла, просто ответила Инга. Но ведь в самом же деле нашла. И где? Дракон продолжал говорить спокойно, но в этом с п о к о й с т в и и угадывалось тщательно сдерживаемое раздражение. Такие камни так просто не найти. Он осторожно дотронулся до сердца дракона и снова ничего. О, удивился о свер. И Инга посмотрела на колдуна. Так по земному это прозвучало. Повелитель же метнул в него предостерегающий взгляд. Вдруг его приложило слишком сильно. И он сейчас сболтнёт лишнего. э й н а р хотел взять камень с л а д о н и искры, но только приподнял его, как получил предупреждающий разряд. Пальцы ужалили маленькие молнии. Не сильно, но достаточно, чтобы дракон понял, забрать артефакт ему не дадут. Так где ты его нашла? Вновь спросил э й н а р убирая руку. Хотя ответ он знал и сам. Сердце дракона появлялось только в храме. Значит, искра смогла найти вход в сад, опечатанные врата открылись. Сомнительно, чтобы она могла перелезть через стену, да и заметили бы ее в беседке. Пришлось признаться Инге, там такие стены красивые, но вы и сами знаете. Эйнар знал, да, но только по рассказам. Входить туда еще при его деде стало опасно. А посередине камень и зеркало. Но я ничего не ломала, поспешила она оправдаться. Они сами выпали. Они, осторожно уточнил Эйнар, я нашла пять таких. Пять! воскликнули оба дракона одновременно. А свер! Рык правителя заставил Ингу зажмуриться и вжать голову в плечи. Я тебе не голову, о трублю нет. Хвост, чтобы ты только ходить мог. Не надо! воскликнула Искра. Она все еще стояла с протянутой рукой и с ужасом смотрела на Эйнара. Я отдам все камни. Хоть колдун ее и пугал, но это же варварство. Неси остальные, приказал повелитель. И искра пошла к гардеробной, осторожно обходя разломанную мебель. Когда она скрылась за дверью, повернулся к Осверу. Мало тебе досталось. Но в ней нет магии. Продолжал тот настаивать на своем. Даже сейчас я не чувствую в ней магии, только слабый отклик камня. С тобой мы потом поговорим. Пообещал э й н а р Да так. что Асвер не смог сдержать тяжелого вздоха. Какой позор на его голову! Вот, Инга вернулась быстро. Действительно, камней было пять: два помельче, три покрупнее. Возьмите. Но Асвер отрицательно покачал головой. Если уж один камень его так шарахнул, то удара сразу пяти он может не пережить. э й н а р предпринял осторожную попытку взять камни, но легкие молнии наглядно показали, что делать этого не стоит. Да, искорка полна загадок, прокомментировал колдун. Кто вот только их разгадает? Инга молчала, потому что не понимала. Драконы явно знали, о чем говорят, а ей прояснять ситуацию не собирались. Понятно только, что камни редкие, и отдать их она никому не может. И лучше держать себя в руках, чтобы не разнести весь дворец. Оба в мой кабинет, решил э й н а р Разваленная комната не самое подходящее место для разговора, который обещает быть долгим. Асвер и голова и хвост останутся при тебе. Он еще раз пристально оглядел погром. Но восстановление за твой счет. Я разорюсь, возмутился колдун. И балконную балюстраду тоже оплатишь. Не обращая внимания на возмущение, добавил Эйнар. А с ней то что? удивился Асвер. Да так. Осыпалось немного. С намеком пояснил правитель и пошел к двери. Едва они вышли в коридор, как к ним тут же бросились Далия, г р а й и Фрод. Тетушка принялась осматривать и ощупывать Ингу, постоянно повторяя: "Все хорошо, ничего не болит, ты не поранилась". Эйнар, Асвёр, что произошло? Фрод был взволнован. Он не видел, как разрушилась часть стены, но ему уже рассказали об этом, а потом выставили защиту и никого в комнате не подпускали. Что вы делали в комнате Инги? Что там делал мой брат, я еще могу понять, прошепела Далея. Все-таки это комната фаворитки, но неужели и Асфера она ублажала тоже здесь? Далея, замолчи, рявкнул э й н а р и тетушка охнула, а Инга переводила ошарашенный взгляд с одного дракона на другого. Что у вас у всех лица вытянулись? Усмехнулась Далея. Неужели никто не сообщил ей? Она ткнула пальцем в Ингу, что это комната для фаворитки. Далия, угрожающе начал э й н а р но его перебила Инга. Нет, пусть продолжает. Мне очень интересно, что от меня скрывают. Ты дура, раз ни разу не поинтересовалась. Со злой улыбкой проговорила Далия. Личное крыло на то и личное, чтобы все было рядом. Жена. наследники, няньки, л ю б о в н и ц ы не бегать же через весь дворец, а так удобно, всего-то пройти немного по коридору, не тащить же каждую в личную спальню, куда потом переедет жена, с победными нотками в голосе сообщила она. А раз о с в ё р себе такое позволяет, значит моего брата тебе соблазнить не удалось, и не надо тут хлопать глазками, в ы г о в о р и л а с ь л е д я н ы м тоном задал вопрос Инар. Теперь отправляйся к себе и на глаза мне не показывайся. Долго, очень долго. Он злился еще и от того, что Дале сказала правду. Эти комнаты действительно предназначались для фавориток. Пусть последняя в них жила еще до того, как отец женился. Грай, проследи, чтобы вещи Инги перенесли в следующие покои. Он повернулся к тетушке. Не лучше ли ей переехать в наше крыло? г р а й не дрогнула под взглядом повелителя, но когда в его глазах полыхнуло золотом, присела и склонила голову. Как прикажет мой лорд? Ты не посмеешь! – выкрикнула Далия. Брат вздернул бровь. Драконица раздраженно выдохнув и поджав губы, резко развернулась и ушла к себе, держа спину неестественно прямо. Эйнар. Фроуд неодобрительно покачал головой. Асвер. Инга в мой кабинет, ж и в о Повелитель больше ничего не хотел слушать. Его привел в комнату искры укол в сердце, тогда как на балкон лишь ощущение смутной тревоги. Оставалась еще небольшая лазейка, ведь сердце дракона он взять не смог.